Глава сороковая. Луна Дэй открыла дверь и вошла в кабинет. За письменным столом сидел инспектор Марч. Верхний свет падал на его густую светлую шевелюру и на большую руку, лежавшую на сложенном листе пищей бумаги. Справа у торца стола примостился сержант Эбот, державший на готове карандаш и блокнот. Он поднял голову, но не встал, а лишь окинул лону долгим, холодным взглядом. Слева, как всегда, безмятежная, отстраненная, чопорная, сидела мисс Силвер, которая заканчивала третий ряд серого чулка для старшего мальчика Этель. Связанный тщательно от синий свитер уже лежал в ящике, в котором прежде хранил свои сорочки Генри Клейтон. Завтра, если все будет нормально, мисс Силвер упакует свитер и отнесет его на почту. Время было рассчитано точно, Если посылку отправить завтра утром, то Этель получит ее с первой почтой в день своего рождения. Мисс Дэйм Мельком взглянула на моток серой шерсти, лежавшей на коленях мисс Силвер, и подошла к стулу, на котором сидела в прошлый раз. Не успела она сесть, как на столе зазвонил телефон. Марч снял трубку, из которой тотчас зарокотал густой бас, хорошо слышный в комнате. Слова, однако, разбирал только Марч. «Что ей нужно?» – спросил Марч, и в трубке снова заракотала. э э хорошо, я буду здесь», – выслушав, сказал Марч. «В какое время вы говорите?» «Понятно. Значит, она скоро приедет?» «Да, до этого я так или иначе буду свободен». Он положил трубку на рычаг и повернулся к Фрэнку Эбботу. «Меня хочет видеть какая-то женщина. Они не знают, по какому вопросу». Потом он обратился к Лони. «Мисс Дэй, я просил вас прийти, потому что хочу вам кое-что показать. Возможно, вы сможете помочь нам опознать эту вещь». Было видно, что Лона Дэй несколько удивлена. «Я? Ну, конечно, если я смогу быть полезной, но я не знаю. Спасибо». С этими словами инспектор Марч поднял лист со стола. Под ним лежал клочок обгоревшей бумаги, покрытый карандашными каракулями. Письмо было повернуто так, чтобы Лона Дэй смогла прочесть написанное. «Вы не поможете нам с этой штукой, мисс Дэй?» спросил Марч. «Вы когда-нибудь видели это письмо?» Лона Дэй взглянула на клочок бумаги, потом подняла голову. В серо-зеленых глазах отразилось чувство, весьма похожее на удивление. Фрэнк Эбот, внимательно следивший за мисс Дэй, истолковал ее взгляд именно так. Мисс Силвер, стуча спицами, не спускала глаз слоны Дэй. Но наблюдать было, собственно говоря, нечего. Если мисс Дэй и испытала потрясение, она очень умело его скрыла. Одна рука ее лежала на колени, на темной материи платья, вторая на краю стола. Руки не шевельнулись, костяшки пальцев не побелели, на лице не дрогнул ни один мускул. Однако мисс Силвер продолжала за ней смотреть. — Я должна это прочитать? — спросила Луна. — Что это значит? Марш ответил многозначительно и серьезно. — Это письмо. — Вам известно, где его нашли? — Нет. — Откуда я могу знать? — Я не знаю. Это письмо было найдено в дымоходе камина в комнате, где обычно ночевал Генри Клейтон. Была сделана попытка сжечь это письмо, но сквозняк занес его в дымоход, и оно уцелело. Прочтите его, будьте любезны. «Конечно, я могу его прочесть, — без промедления ответила Лона. Но все же, что это значит? Почерк изменен. Это приглашение на прощальное свидание. Так как место встречи не указано, то мы можем принять, что свидание было не первым». Луна Дея одарила Марча восхищенным взглядом. «Как вы умны!» «Не прозвучали ли в этом вопросе издевательские нотки?» Сержант Эботт не был в этом вполне уверен. Марч удержал при себе свои мысли на этот счет. Ему вообще не нравилось все это дело, и даже занимаясь им, он не переставал удивляться, как он смог уступить аргументам, которые его разум считал абсолютно несостоятельными. Нет, он не превысил бы свои служебные полномочия, если бы предъявил это письмо, имеющее какое-то, пусть даже весьма отдаленное, отношение к убийству. Генри Клейтона и ко всем, кто находился той ночью в доме. Но его ум с беспощадной ясностью подсказывал ему, что все, что он сейчас говорил и делал, было основано на гипотезах, которые он не принимал и не разделял. Другими словами, мисс Силвер просто использовала его, а он позволил ей это сделать. Столь унизительное положение бесило его сверх всякой меры. Он все делал правильно. И не стал бы возражать, если бы делал все это по собственному разумению, но он подчинился чужой воле. Единственное, что он мог сделать, это довести дело до конца, невзирая на растущие внутренние сопротивления. За всеми его действиями сейчас стояло желание покончить с этим делом раз и навсегда, исключив всякую возможность возобновления давления. Обуреваемый всеми этими неприятными мыслями. Он посмотрел в манящие глаза Миздей и сказал. — Это письмо. Написали. Вы — Вы? Глаза вспыхнули. Рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. Голос зазвенел от гнева. — Конечно, нет! Никто не смог бы сказать, что такая реакция была неожиданной. И именно ее следовало ожидать от невиновной женщины. Если бы она не взорвалась гневом, а отреагировала неестественным спокойствием, то, возможно, Марч поверил бы в то, во что до сих пор был поверить не в состоянии. Но если он имел право предполагать, что она была любовницей Генри Клейтона, а, возможно, и его убийцей, то невинная женщина имела такое же право на гнев. Понимаете, я должен был задать вам эти вопросы как человеку, который находился, находился в доме, когда был убит Клейтон. Щеки Лон и Дэй вспыхнули румянцем, глаза сверкнули. Не всякому дано стать воплощением гнева. Но Лонидей это удалось. Она произнесла низким, звенящим голосом. Да, я находилась в одном доме с человеком, известным своими любовными похождениями, а значит, у меня тоже была с ним интрижка. Я в это время присматривала за двумя больными людьми, но это же не могло удержать меня от греха. Я находилась в доме, когда его убили, и это, конечно же, означает, что это я его убила. Мисс Силвер неторопливо подняла голову и сказала «да». После этого мисс Дэя разразилась истерическими воплями, смешанными с рыданиями. «Да как вы смеете? Как вы смеете?» Она посмотрела полными слез глазами на Марча, словно рассчитывала найти у него поддержку. «У нее нет никакого права говорить такие вещи!» В глубине души Марч был того же мнения. Ситуация становилась неловкой и просто невыносимой. Мисс Дэй продолжала с неиссякаемой энергией громко рыдать. Между приступами рыдания она успевала вопрошать, что делает здесь мисс Силвер и кто она такая, чтобы подозревать в убийстве сиделку, зарабатывающую на хлеб нелегким трудом. Фрэнк Эбботт мысленно отметил про себя, что слезы очень легко смывают пудру воспитанности с любого человека. Да и были ли здесь слезы? Да, мисс Дэй подносила платок к глазам, промокала и вытирала их. Да, ее глаза блестели. Но Фрэнк сильно сомневался в том, что они были мокрыми. Наконец, мисс Дэй возразилась на Марче, как на свою последнюю надежду и опору. «Инспектор, почему я должна все это выслушивать?» Марч ответил сквозь зубы и нехотя. «Думаю, что вам следует выслушивать то, что она вам скажет». Произнеся это, он обратился к мисс Силвер. «Я считаю, что вам надо объяснить или обосновать то, что вы только что сказали». Мисс Силвер продолжала вязать. На спицах было уже три ряда серой вязки. На неготующую Филиппику Марча она отреагировала кротким и безмятежным взглядом. Это было всего лишь мое личное мнение. Мисс Дэй ответила на него иронией. «Если говорить честно и серьезно, то я согласна с ней». В комнате наступила тишина. После долгой паузы мисс Силвер добавила таким же тихим и ровным тоном. «Мисс Дэй хочет дать нам понять, что она не убивала мистера Клейтона?» Лона вскочила на ноги. Рыдания прекратились, как по волшебству. Она смотрела только на Марча и обращалась исключительно к нему одному. «Меня никогда в жизни так не оскорбляли. Я приехала в этот дом больше трех лет назад» чтобы ухаживать за больной женщиной и тяжело раненым мужчиной. Я делала для них все, что могла, все, что было в моих силах. Думаю, что я заслужила уважение и любовь всех, кто жил в этом доме. Я была едва знакома с мистером Клейтоном. Это подло думать, что я имею какое-то отношение к его смерти. Она не имеет права меня ни в чем обвинять, и я это просто так не оставлю. Я не позволю ей очернить мою репутацию. Ей придется доказать свои слова». А если она не сможет это сделать, то пусть принесет мне письменные извинения. Моя репутация – это мой хлеб, и я имею право ее защищать. Марчу казалось, что процедура дознания превратилась в какой-то неправдоподобный кошмар. Право было на стороне мисс Дэй. Мисс Силвер же выглядела как злонамеренная сплетница. Марч понимал, что она ничем не может подтвердить свои обвинения. Его потрясло то, что она отважилась произнести их вслух, не имея на то никаких оснований. Фрэнк Эббот откинулся на спинку стула, мысленно поставил все свои деньги на моде. Тут Марч произнес, явно не разделяя оптимизма сержанта. «Мисс Силвер». Негромко покашлив, она ответила. «Насколько я понимаю, мисс Дэй хочет привлечь меня к суду за клевету? Добрый путь. Это будет очень интересный процесс». Марч сердито взглянул на нее, но мисс Силвер смотрела не на него, а на мисс Лону Дэй. И в какое-то неуловимое мгновение увидела то, что хотела и надеялась увидеть. Это был не гнев. Он был заметен невооруженным глазом. Это был не страх. Его мисс Сильвер и не рассчитывала увидеть. То, что она увидела, было трудно определить одним словом. Ближе всего это было к ненависти за которое угадывалась железная, несгибаемая воля. Это походило на блеск клинка, на мгновение мелькнувшего из-под бархатных ножен, а затем снова спрятанного. Мисс Силвер продолжала смотреть, но теперь видела то же, что и двое мужчин, бледную оскорбленную женщину, изо всех сил защищающую свою честь. Лона Дэй отошла от стола. — Если она хочет что-то сказать, то почему не говорит сейчас? Если же нечего сказать, то я пойду к себе. Я спрошу у капитана Пилгрима, нравится ли ему, что меня оскорбляют в его доме. Марч обернулся к мисс Силвер. — Вам есть что сказать? Застучав спицами, та ответила, натянуто улыбнувшись. — Нет, благодарю вас, инспектор. Лона не без достоинства вышла из кабинета. Мисс Силвер неторопливо встала. Казалось, она не замечает осуждения сгустившегося в комнате. Она ответила на мрачный взгляд своего бывшего ученика безмятежной, улыбкой и бодро произнесла. — Вы полагаете, она подаст на меня в суд, Рэндалл? А я так не думаю. Но будет очень интересно, если она это сделает. Фрэнк Эббот прижал ладонь к губам, услышав, как Марч сказал. Какой бес в вас селился? Это всего лишь страсть к экспериментам, мой дорогой Рэндал, ответила мисс Силвер. Ну — Но нельзя же в конце концов бросаться такими обвинениями, не имея на руках даже тени доказательств. Мисс Силвер снова улыбнулась. Она не знает, есть у меня доказательства или нет. Чем больше она будет об этом думать, тем менее уверенно будет себя чувствовать. Для того, чтобы спокойно перенести обвинение в убийстве, надо иметь чистую совесть. Было видно, что Марч по-настоящему разозлился. Нельзя обвинять в убийстве женщину, не имея никаких улик и при неопровержимых уликах против другого человека. В этом деле один убийца, и мы все его знаем, Алфред Робинс. Он не успел закончить фразу, когда дверь приоткрылась, и на пороге показалась Джуди Эллиот. Щеки ее горели. Дрожащим от волнения голосом она сказала. «Приехала мисс Мейбл Робинс. Вы разрешите ей войти?»